глава 9. «Адепты, не испытывайте мое терпение. Оно не безгранично», — сказал дознаватель, когда пауза немного затянулась. «Я не могу находиться в вашей академии весь день». Понимала, что он прав, но так и не решила, стоит ли говорить ему о запахе. Дайрон тоже не помогал, только смотрел на меня, словно хотел что-то сказать. Но что именно? Я же не менталист, чтобы понимать это без слов. Я не почувствовала никакого запаха. «Сказал я, наконец, и обернулась. Скорее всего, он просто выветрился». Дознаватель, видимо, не ожидал другого ответа от простой человечки, поэтому перевёл взгляд на Дракхара. «Здесь нет посторонних запахов», — ответил тот. «Если он и был, то сейчас уловить его невозможно. И создать тоже. Я до сих пор не знаю, что это за запах». «Угу, не знает он, как же. Только что его чувствовал или воссоздал. Или что он там сделал, раз запах вдруг появился?» Но он точно знает его и что он означает. Может, даже знает, как действует на окружающих. Но тогда я ещё больше не понимаю, что здесь происходит и почему он не сообщил дознавателю. Если только он сам не причастен к этому делу. Надо будет узнать у кого-нибудь, в каких местах были найдены все остальные пострадавшие. Вдруг Дайрон тоже бывал в этих местах? Хотя как я это пойму? Если только спрашивать у него напрямую, но я сомневаюсь, что парень ответит мне на такой вопрос. Дознавателю ответ Дракхара тоже не очень понравился. «Что ж, хорошо. Тогда мы отправим вас в императорский целительский корпус. Возможно, запах ещё остался на одежде кого-то из пострадавших. Не будем ждать до выходных. Мы можем упустить время. Сегодня вы не сможете пройти в палату к своему адепту, потому что его сейчас изучают целители, но завтра такая возможность будет. Сразу после завтрака подходите к внутреннему порталу. Ректора я предупрежу сам». «Как уже завтра мы отправимся в столицу? Так быстро!» «Но завтра занятия», — возразил мэтр, — «учебный год только начался, и будет неправильно прерывать учебный процесс так рано, тем более что завтра будут важные профильные лекции. Ничего страшного не случится, если они пропустят один день», — сухо ответил дознаватель. «Расследование важнее? Или вы другого мнения, мэтр?» Мужчина поджал губы и сказал, что не против. «Прекрасно. В таком случае я буду ждать вас в целительском корпусе. Ты знаешь, где он находится, Дайрон, и советую не опаздывать. Ждать вас никто не будет». «Не будут ждать? Как раз должны, ведь это не мы, заинтересованы в расследовании». Конечно, опаздывать я никуда не собиралась, но формулировка меня, мягко сказать, удивила. «Так, нужно спросить, где можно приобрести будильник». Дознаватель сказал всё это, развернулся и быстро вышел из аудитории. А я так и стояла спиной к Дайрону и очень близко к нему, настолько, что ощутила на себе его тёплое дыхание и колючие мурашки на коже. «Разве между нами не было расстояния в вытянутую руку?» Я нервно сглотнула и сделала небольшой шаг вперёд, чтобы хоть немного увеличить расстояние. Хорошо, хоть мэтр всё ещё находился в аудитории и вроде как никуда не собирался уходить. «Ну что ж, пусть будет завтра», — он кивнул, когда шаги Варзаха стихли в коридоре. «Тогда, Ада, подходи прямо сейчас к кабинету декана воздушного факультета. Какой бы ни была ситуация в академии, тебе нужно получить от него особые инструкции и рекомендации по освоению хм, учебных материалов». Мэтр не озвучил своих подозрений о том, что у меня может быть стихийная магия. «Но я думаю, что Дайрон и так об этом догадывается. И ладно, воздушная стихия, но почему я чувствую запахи, которых в принципе не должна ощущать?» «Хорошо», — я кивнула в ответ. «Мне нужно к ректору», — продолжил Мэтр. «Так что сопроводить тебя не смогу. Дайрон, покажешь Адалин, где находится кабинет Линдерна Дорнверга? Конечно, можете не беспокоиться». Не успела я хоть как-то отреагировать на ответ Дракхара, как Мэтр кивнул и тоже вышел из аудитории, оставив меня с Дайроном наедине. Мне стало немного страшно. Я отошла от Дракхара ещё на пару шагов, чтобы увеличить расстояние между нами, и обернулась. Дайрон всё так же стоял на месте и пристально смотрел на меня. Его взгляд был ещё более ярким, фиолетовым. От него по телу побежали мурашки. Он молчал, и это только усиливало напряжение. Я не надеялась, что он начнёт оправдывать свой поступок или сразу же объяснит, почему развеял горький запах, а ещё почему не опроверг мои слова, что мы ничего не почувствовали. Но сейчас у меня было ощущение, будто я сделала что-то запретное, и он ждёт от меня объяснений. Но я всего лишь почувствовала запах. «Что это было, Адалин?» Наконец спросил он, чем сильно меня удивил. «А что произошло?» Поинтересовалась я. «Ты ощутила запах?» Не спросила, констатировал он. «А ты его развеял?» Ответила я, не став отрицать очевидное. И не поправил меня, когда я сказала, что ничего здесь не чувствую. Сам же сказал, что запаха здесь нет. А может, его и не было? Ты меня за дурочку держишь. Нет, но мне интересно, как ты вообще смогла его почувствовать? ответил парень. Он присел на ближайшую парту и сложил руки на груди. Это невозможно даже для драгхаров, не владеющих нужными магическими навыками. Ага, не отрицает, что запах всё же был. Теперь ещё интереснее, почему он сам про него не рассказал. Понятия не имею. Я пожала плечами. Наверное, это было нагло. Так разговаривать с тем, кто сильнее меня. Но он слишком многое скрывает, а от меня требует всё рассказать. Интересно протянул юноша, оглядывая меня с головы до ног. «Ты таишь в себе больше загадок, чем я предполагал». Я уже слышала подобное высказывание от кого-то. «Ты так и не ответил. Почему ты развеял запах и сказал, что здесь ничего нет?» — спросила я, не обратив внимания на его слова о загадках. «Прости, но у меня есть только одно предположение. Ты в этом замешан». Мне было страшно говорить так открыто и сразу обвинять его, но сказанного не вернуть. Лучше сразу знать, к чему готовиться. Чем пытаться закрыть на всё глаза и жить в неведении?» «Почему я должен тебе что-то рассказывать?» — спросил Дайрон. «А что мне мешает сказать дознавателю, что ты соврал?» — ответила я. «Может, мне он и не поверит, но точно возьмёт тебя на заметку». Я думала, что он разозлится, начнёт угрожать или заставит извиниться, но он лишь усмехнулся. «Если я просто скажу, что не замешан, ты поверишь?» «Нет, не пойму, ты смелая или безрассудная», — парень прищурился. «Ты обвиняешь того, кто сильнее тебя. Не боишься, что я заставлю тебя замолчать?» «Каким образом?» — спросила я, вздёрнув голову, хотя сердце забилось ещё быстрее. «От страха. Таким же образом, как и остальных. Введу тебя в магическую кому». И после этих слов у меня перехватило дыхание. «Так это ты виноват в этих болезнях?» — прошептал я севшим голосом. «Боги, только этого мне не хватало». иран усмехнулся, затем сел глубже на парту и вздохнул. «Нет, но я знаю его. Знаю, как он действует. Могу воссоздать его и действительно поместить дракхара или человека в состоянии магической комы, но это был не я. И этот запах неправильный, искажённый. Настоящий запах драгонии немного другой, и он не совсем так действует». Драгонии? переспросила я, не понимая, о чём речь. «Драконово дерево. Оно ядовито и опасно для всех живых существ, и особенно для дракхаров. Именно его запах ты ощущала». И я должна тебе поверить. Парень безразлично пожал плечами. Как хочешь, это твое дело. Но я могу тебе сказать, что ко всем этим случаям я не имею никакого отношения. Я поджала губы и задумалась, что ты здесь не сходилась. Хорошо, допустим, ты не виноват. Но почему ты тогда развеял запах в аудитории? Дайрон снова замолчал и долго внимательно рассматривал меня. На это были причины. Наконец ответил он. Он не стал ничего объяснять хотя иного я и не ожидала. Затем он встал и, больше не обращая на меня внимания, пошел в сторону выхода. «Пойдем. Нам надо попасть к декану до того, как его вызовет ректор». «Куда вызовет?» — не поняла я. «На собрание после объявления о новых правилах Академии. Давай быстрее. Мне уже интересно, что он про тебя может сказать. Адалин Лейн», — сказал Дайрон и вышел из аудитории. Мы быстро дошли до деканата. По пути я пыталась заговорить с Дайроном о драконовом дереве, но он ясно дал понять, что сегодня больше не будет ничего объяснять. Поэтому половину пути мы прошли в молчании. Дикана ждать долго не пришлось. Как только мы с Дайроном подошли к нужному кабинету, из-за поворота вышел Линдерн Дорнверк в сопровождении нескольких магистров и дракхаров. Они что-то бурно обсуждали, но я не слышала слов. Могу предположить, что разговор шел о новых правилах. Когда мы приблизились, дракхары замолчали и удивленно посмотрели на нашу странную компанию. «Да, именно странную. Что может объединять ментора, практически высшего Дракхара, и человечку? Наверняка какая-то моя выходка, которую не смог уладить даже Куратор, раз рядом со мной стоит ментор». Да и выглядели мы соответствующе. Я присела на подоконник, а Дайрон стоял рядом, сложив руки на мощной груди, точно надзиратель. Поэтому уже спустя несколько мгновений на меня посмотрели, едва сдерживая смешки. Если бы они знали настоящую причину нашего совместного визита, то смотрели бы на меня совсем по-другому. Но о том, что я ощутила запах, который не ощущали даже дракхары, им было неизвестно, по крайней мере, пока. «Адепты, что случилось?» — спросил декан, поравнявшись с нами. «Ректор просил привести к вам адепт Кулейн», — спокойно ответил Дайрон. «Вообще-то сейчас об этом попросил мэтр, но не суть». Декан нахмурился, снова посмотрел на меня и кивнул. «Подождите минутку, вас позовут. Дайрон тоже никуда не уходи, а вы?» — обратился он к пятерым адептам, пришедшим вместе с магистрами. «Можете расходиться по домам, на сегодня все занятия отменены. О дополнительном собрании я извещу отдельно». Декан с магистрами удалились в кабинет, продолжая спорить, но уже не так громко. Из обрывков их разговоров я поняла, что они обсуждали открытые занятия и возможность выхода студентов в город на выходные. Из-за карантина это может стать проблематичным. «Что успела натворить эта девчонка, раз позвали именно тебя?» — спросил блондин с длинными волосами, собранными в высокий хвост. Едва за деканом закрылась дверь. «Это тебя не касается, Ронд, ответил Дайрон. «Вот как? Может, ты заделался нянькой? Тебя что-то смущает?» «Нет», — парень усмехнулся. «Тогда тебе точно пора», — спокойно отреагировал Дайрон. «Напомни, что сказал Дорнверк?» Дракхар скривился и неохотно ответил. «Чтобы мы расходились. И почему же вы до сих пор здесь?» — спросил ментор, иронично приподняв бровь. Я думала, что Дракхары начнут спорить и доказывать, что Дайрон не имеет права указывать им, что делать, ведь он такой же адепт, как и они. Однако они лишь обменялись неприязненными взглядами, посмотрели на меня, словно это я была виновата в том, что Дайрон указал им на выход, а затем развернулись и ушли. «Удивительно, что они тебя послушались», — заметила я тихо, когда парни скрылись за поворотом. «У дракхаров ценится сила, даже если она сосредоточена в ребёнке», — ответил ментор. «Очень редко, когда об этом нужно напоминать». Я кивнула и уже собиралась задать очередной вопрос, но тут дверь в деканат открылась, и оттуда вышли магистры. «Заходите, адепты вас ждут», — сказал один из них. «К сожалению, я не знаю его имени, но по голубым вставкам на мантии могу предположить, что он преподает уводников». Магистры взглянули на меня, но сразу потеряли интерес. Это даже порадовало. Надоело ловить на себе неприязненные взгляды. «Идём», — Дайрон кивком указал на дверь и подождал, пока я войду первый. «Надеюсь, в деканате меня не ждёт ничего страшного».